Дедовщина. Через неделю Романов неожиданно взял и выехал в дивизию имени Дзержинского, которая располагалась совсем рядом с Москвой, в городе Балашиха, 15. Руководил ей на тот момент генерал-майор Босов Виталий Викторович, относительно молодой еще командир, всего 50 лет. Генсека встретили как положено, предварительной чисткой плаца и покраской травы в радикально зеленый цвет. Здравия желаю товарищ главнокомандующий, Отдал под козырек генерал, вытянувшись не хуже, чем салабон перед дедушкой. «Рады приветствовать вас на территории отдельной краснознаменной орденов Ленина и Октябрьской революции мотострелковой дивизии особого назначения именно Ф. Э. Дзержинского!» Поименовал он уверенное подразделение полностью. О целях визита высокого гостя его не проинформировали, поэтому держался он крайне настороженно, держа в уме различные непредвиденные осложнения. «Вольно!» — скомандовал ему Романов. «Покажите мне какую-нибудь казарму, а затем побеседуем в штабе, хорошо?» Генерал молча козырнул и предложил ближайшую казарму полсотни метров справа от плаца. На входе стояли на вытяжку майор два капитана. «Это у нас дневальный», — показал генерал наш, побелевшего от напряжения сержанта возле тумбочки. «Здесь оружейная комната, а тут, собственно, помещение для бойцов третьей роты». «Хорошо». Романов осмотрел бойцов в таких же белых напряжениях, как и дневальный. А теперь покажите мне, как бойцы исполняют команду. Ну, хотя бы отбой и подъем. — Есть, товарищ главнокомандующий! — гаркнул генерал и отдал распоряжение майору. А тот уже заорал во весь голос. «Отбой — Отбой! В норматив бойцы третьей роты уложились как по отбою, так и по подъему. После чего Романов предложил генералу пройти в штаб. — А как у вас тут с неуставными отношениями обстоят дела, товарищ Боссов? — задал такой неожиданный вопрос генсек уже непосредственно в штабе. — Есть отдельное проявление, не полез за словом в карман генерал, но мы с ними боремся, причем достаточно успешно. — Сколько бойцов за последнее время, ну, скажем, с начала года, было направлено в штрафные подразделения? — продолжил допрос романов Если нужны точные данные, — ответил генерал, — то я сейчас отдам приказание, через десять минут будут такие цифры... — Не надо точно, — махнул рукой генсек. — Можно приблизительно. — В прошлом году у нас в штрафбаты было отправлено около десяти бойцов. С начала этого года пять или шесть. — А сколько человек умерло за это же время? — Пятеро, товарищ Романов. Убитым голосом отвечал начальник при неприятности. — По каким причинам они умерли? — Всех расстрелял солдат первого года, когда стоял в карауле. Совсем тихо закончил доклад генерал. «Понятно», — протянул Романов. «В расследовании провели виновных и оказали?» «Так точно. Все виновные понесли заслуженное наказание». «Я вот о чем хотел поговорить, товарищ Боссов». Перешел к констатирующей части своего выступления генсек. «Этот расстрел... Он же ведь стал результатом дедовщины, так?» Генерал молча кивнул. Тогда Романов продолжил. «Что это за болезнь вообще такая дедовщина?» Если приводит такие вот печальные последствия Может, пора начать лечение? Я могу рассказать вкратце, что это за болезнь. Поднял перчатку, генерал, если у вас есть минут 10-15. Конечно. Посмотрел на часы романов, рассказываете. Григорий Васильевич, вы же не вчера родились и должны понимать специфику армейской службы. Смело перешел генерал в наступление. Вы же сами служили и воевали. Неужели никаких проявлений неуставных ни отношений не видели? «Видел, конечно», — не стал отрицать очевидного генсек. «На фронте всякое бывало. Но чтобы по пять своих сослуживцев за один раз расстреливали на ровном месте, такого не припомню». «Неуставные отношения от чего ведь происходят», — продолжил Боссов. «В основном в целях поддержания дисциплины и повышения боевой выучки. Новички приходят к нам до предела разболтанные и неумелые». Так чтобы хоть как-то привести их в соответствие с нормами советской армии, солдаты второго года службы и работают над их воспитанием. Над воспитанием должны вообще-то работать политработники, заметил Романов. Все верно. Однако это в рабочие, так сказать, часы. А во время отдыха и сна, эстафетную, так сказать, палочку, у замполитов перехватывают старослужащие товарищи. И их воспитательная работа в итоге выливается в такие вот показательные расстрелы». Хмуро продолжил его мысль генсек. «Знаете что, Виталий Викторович, недавно на уровне политбюро было принято решение навести порядок во взаимоотношениях в армейской среде. При этом в качестве пилотного проекта по наведению порядка выбрана ваша дивизия». «И в чем будет заключаться этот проект?» «В глубокой растерянности ответил генерал». «Для начала предлагается разделить военнослужащих по срокам их службы в разных местах». «Сможете вы обеспечить раздельные казармы хотя бы для первого и второго годов службы?» «Это будет непросто, но мы постараемся», — в замешательстве продолжил командир дивизии. «Это первый этап пилотного проекта будет», — продолжил Романов. «А в качестве второго этапа предлагается разделение по национальностям. Вы же не хуже меня знаете, что кроме дедахщины советская армия страдает еще от так называемого землечества, да?» «Конечно, товарищ Романов». Выбрал типаж доблестного, но тупого служак и боссов. В первую очередь из вашей дивизии будут отсортированы граждане Кавказских республик. От них в основном и идет это нездоровое землячество. Знаете, наверное, и сами про это. Так точно знаю, товарищ Романов. Продолжил играть роль тупого вояки-генерал. И еще один немаловажный этап военной реформы будет заключаться в насыщении офицерства работниками Надо будет увеличить их штат минимум вдвое». Григорий Васильевич наконец перешел на свой обычный режим боссов. «Вы же, наверное, не хуже меня, знаете, что такое политработник в современной армии». «Ну, расскажите», — искренне заинтересовался Романов. «Про замполитов с большим интересом подсушаю». «Дармоеды это, скажу прямо». Начал рубить с плеча генерал. «Толку с них ноль, если не меньше». «Зачем штат дармоедов увеличивать? Я не понимаю». «Новые замполиты будут немного другие». «И где же возьмутся такие?» «В КГБ где же еще?» — улыбнулся Романов. «В третьем главном управлении слышали про такое?» «Особисты». С непонятным выражением лица протянул Боссов. «Ну, может быть, может быть». «Хорошо. Основные моменты мы с вами обговорили. А сейчас я хотел бы поговорить с этим солдатом-первогодком, который расстрелял своих сослуживцев. Надеюсь, он у вас в части еще находится? — Так точно, — опять взял под козырек генерал, — на гауптвахте содержится, ждет военно-полевого суда. — Вот и проводите меня к нему, — поднялся генсек, побеседуя с подследственным военнослужащим. Тут уже генерал ничего не сумел высказать, а просто указал направление, в котором Романову надо было двигаться, чтобы попасть на гауптвахту. «Расскажите в двух словах, что это такое, Гауптвахта?» — попросил генсек по дороге. «Конечно, Григорий Васильевич. Генерал нащупал дно омута, куда он залетел, и начал выражаться вполне простонародно. Это слово немецкое. В переводе означает «главный караул». Знаете, наверное, «Албанхопф» — это главный вокзал. А «Хоптнен» — это звание такое у немцев соответствует нашему капитану. «Это я знаю», — одернул его Романов. «Давайте ближе к теме». На гауптвахту в советской армии определяют бойцов, нарушающих правопорядок в части. За самоволку туда сажают за распитие алкогольных напитков и за прочее нарушения Убийство военнослужащих — это отдельная и очень редкая статья, за которую туда попадают. По ней так вот и залетел наш рядовой Вострецов буквально неделю назад. «Что она представляет собой?» «Это ваша гауптвахта», — поинтересовался генсек. «КПЗ видели?» — спросил генерал. — Так вот, гауптвахта ничем от него не отличается. — Хорошо. — В целом понятно, — сказал Романов. — Давайте мне вашего Острецова. Прапорщик, охраняющий вход на гауптвахту, отдал по козырек и пропустил двух страшных визитеров внутрь каменного строения, где пахло какой-то тухлятиной. Романов поморщился, но прошел внутрь. После двух поворотов и трех зарешеченных дверей прапорщик, предупрежденный о визите, Указал на железную дверь с номером 13. Несчастливый номер, заметил Романов, но лично для меня он всегда был удачным. Помню, как в нашем техникуме вытаскивал его, экзамены всегда хорошо заканчивались. Вот подозреваемый Вострецов. Пропустил слова Романова мимо ушей, генерал. Можете с ним беседовать. Прапорщик проконтролирует. — Спасибо, не надо, — откликнулся генетек. — Я как-нибудь сам разберусь. Романов зашел в камеру, где в углу на опущенной койке сидел какой-то весь синий, спущенный, как воздушный шарик, рядовой, с содранными погонами. Генсек сел рядом с ним на кровати начал беседу. — Тебя как зовут-то, боец? — Сергеем, — шмыгнул носом тот. — Знаешь, кто я? — Догадываюсь, — ответил тот. — Главный по стране, наверное. — Угадал, — усмехнулся Романов. — Ну, расскажи свою историю. За что ты этих бойцов-то порешил? А они меня заставили сортир языком вылизывать», — шмыгнул носом солдатик, — «чтобы там, значит, чисто было». «Ну, ты сам, наверное, себя поставил в такое положение», — ответил чуть помедлив Романов. «Не смог постоять за себя в самом начале. Вот они и стали на тебе ездить, так?» уго отвернувшись в сторону, высморкался боец. наверное все так, как вы говорите». «Но их же много, и все здоровые, а я один и тощий». «Да, это проблема». — покрутил головой Генсек. — Долго думал-то, прежде чем их пострелять? — Недели две. Невесело откликнулся солдат. Последней каплей была угроза опустить меня следующей ночью. — Это совсем нехорошо. — Погрустнел Романов. — Давай вот что сделаем. Высшую меру тебе не дадут. Это я тебе обещаю, как генеральный секретарь. Но лет десять-двенадцать отсидеть все равно придется. На зоне сумей все же постоять за себя. Лучше один раз потерпеть и не сдаться, чем потом много лет расслабывать свою слабость. Родителям, если есть что написать, пиши, я передам.